Духовная беседа. Герберт все потерял, но не как испытуемый Богом бедный Иов, лишенный семьи и стад, а в гораздо худшем варианте. Он потерял нить, по которой бродил в лабиринте. Его жена забрала десятилетнего сынишку Патрика и ушла в государственный приют. Эльзе казалось недостаточным просто лишить мужа всего, она вдобавок унижала его как мужчину, говорила, что он никому не нужен. Герберт, пытаясь разрядить обстановку, рассказал Эльзе анекдот. Когда жена ушла, мне сначала было грустно и тоскливо, но потом я завел собаку, купил мотоцикл, о котором всегда мечтал, и наконец-то вдул соседки. Жизнь сразу наладилась. Вот только теперь думаю, что когда жена с работой вернется, мне конец. Но вместо смеха от Эльзи он получил в ответ «Иди вдуй соседки». Хотя она прекрасно знала, что у Герберта никогда в жизни не было никаких женщин, кроме нее. Ах так, ну хорошо. Через пять дней после развода Герберт сообщил Эльзе, что нашел другую женщину, и предложил ей руку из сердца. Эльза не поверила. Звучало достаточно интригующе для обычного человека, а ведь Герберт был еще и православным батюшкой. Он хотел отказаться от священства, убежденный Эльзой, что является плохим служителем церкви. А поскольку многие разведенные священники вопреки традиции продолжают служить, то Герберт заявил о намерении вступить во второй брак и тем автоматически получил освобождение от сана. Тогда Эльза пригласила бывшего супруга на беседу к духовнику-отцу Алипию. Формально она искала примирения, но Герберт, увидев ее совсем изменившуюся, отстраненно взволнованную, недобрую, понял, что в душе жена не помышляет о прекращении войны. Тогда он затеял разборки на отвлеченную тему. «Джейк убил нашего кота», – предъявил Герберт. «Кот болел, и его увезли на усыпление к ветеринару», – парировала Эльза. «А у меня есть сведения, что наш сын застрелил его из духового ружья», – скандально взвился он. Эльза раздосадовалась. «С чего ты взял?» В коридоре была кровь, а жильцы слышали выстрел и приглушенные мяуканье. «Чего ты хочешь?» «Понять, какой монстр твой сын?» Герберт намеренно произнес слово «твой», имея в виду «ты воспитала чудовище». Джейк давно отстранился от отца без видимой причины еще задолго до последних событий, когда поводов для ненависти не могло и быть. Зато сын трогательно любил мать, в его поведении четко прослеживался Эдипов комплекс, классика жанра. Эльза пришла в покалывающее негодование. – Ты совсем сошел с ума? – Пусть представит справку из ветлечебницы. – Не сомневайся. – я подам в суд на ветеринара, который усыпил моего кота без моего согласия. – Как же здорово. – злилась Эльза. – Не представь мы тебе справку, сын окажется монстром, а представь, подашь в суд, ты со своими жильцами совсем повредился рассудком. Перебранку прервало появление деловито шуршащей рясы. Отец Алипия дарил бывших супругов рассеянным взглядом. Было ясно, что ему совершенно не хочется участвовать в разборках, вот-вот должна была начаться служба. Повисла характерное для подобной сцены молчание. Тогда Герберт взял быка за рога. «Я предлагаю такой формат встречи», – с едва заметной иронией начал он. «Пусть свое видение сложившейся ситуации сначала изложит Эльза, потом я, а потом вы, отец Алипий, выскажите свое мнение». Эльза помолчала и чуть слышно прошептала, что ей нечего излагать. «Пусть говорит Герберт». Тот ухмыльнулся так, будто бы противник на дуэли предложил ему первый выстрел. Ну что ж, тогда я попытаюсь объяснить, что произошло. Вы, отец Алипи, являетесь для нас обоих авторитетом. Правда, когда я обратился к вам с просьбой повлиять на Эльзу, мне было заявлено, что вы не станете брать ничью сторону. Я на вас обиделся. Все же потом оказалось, что вы дали Эльзе совет ничего не рушить и просто отстраниться, если ей что-то не нравится». Итак, 9 лет назад, почти сразу после крещения, мы открыли свой дом для всех нуждающихся в крови, пище, внимании и любви. Дом наш неприлично велик, в нем три этажа, жить там одной семьей просто нецелесообразно. Этот дом – след моих амбиций, когда я был довольно успешным бизнесменом. Следуя завету Христа, раздать все и следовать за ним, я посчитал, что открытые для всех двери моего дома станут самым подходящим первым шагом в этом направлении. Также с благословения архиепископа мы построили при доме часовню, куда стали приглашать священников. Мы издавали православную газету и приглашали через нее людей. Сначала к нам приезжали более или менее благополучные посетители, но потом мы скатились на некое подобие приюта для бездомных, наркоманов, алкоголиков и инвалидов. Я учился всех их терпеть, относиться к ним со вниманием, по возможности прощать, любить и ни в коем случае не осуждать. После того, как Эльза ушла, я пытался удалиться в монастырь, для чего проехал пять тысяч километров. Но матушка позвонила епископу, митрополиту, настоятелю монастыря и отправила им отвратительные письма. В монастыре я пробыл всего семь дней, меня очень технично оттуда выжили. Я опустился в обратный путь длиной пять тысяч километров. Эльза разогнала бездомных и преследовала меня, куда бы я ни поехал. Отец Алипий молчал. Эльза смотрела в сторону отсутствующим взглядом. Герберт продолжил. «Теперь я повстречал женщину и собираюсь на ней жениться. Отца на я откажусь, ведь если я с ней венчаюсь, то останусь частью церкви. Ведь так можно? Ведь у меня будет шанс на Царствие Небесное, если я потом буду каяться». Герберт явно наслаждался. Он говорил так, как часто говорили ему. «Церковь все покрывает, все терпит, лишь бы были пожертвования». «Вы и сами все знаете», – ответил отец Алипий и выжидающий посмотрел на Эльзу. – А зачем, собственно, вы настаивали на встрече со мной? – Эльза сказала. – Что тут говорить, вы же понимаете, он меня ненавидит.